Кимбал кивнул в ответ. «Да. Воспоминания. Странно. Силы небесные. Можно подумать, его вызвали ваши слова о вреде, различных видах его. Воображаемом, смертельном. Ничто из этого не имеет отношения к делу. Ущерб был нанесен мне и отнюдь невоображаемый». У меня тоже есть совесть, как и у вас, но навряд ли в этом заключается что-то романтическое. Ущерб был нанесен вам. Да, едва ли не худший из тех, что может вынести человек. Прошло тридцать лет, но это до сих пор причиняет боль. Я женился на красивой девушке-аргентинке, и у нас родился мальчик. Ему было всего два года, когда я вернулся из поездки, на день раньше, и застал в своей постели лучшего друга. Мальчик играл на полу с игрушками. Я соблюдаю правила. Я говорил себе уже тысячу раз, что если бы пришлось выбирать снова, я поступил бы так же. Я выстрелил дважды. Вульф прошептал, вы убили их. — Да. Кровь разлилась по полу и дотекла до одной из игрушек. Я оставил мальчика там. Я часто задавался вопросом, почему не пристрелил и его. Хотя был уверен, что он не мой сын. Я пошел в бар и напился. То был последний раз, когда я напился. Вы отправились в Штаты. Чуть позже, через месяц. Вопрос о бегстве не стоял. В Аргентине подобный случай не повод, чтобы уносить ноги. Но я покончил со всеми делами и навеки оставил Южную Америку. Вернулся туда лишь раз. Четыре года назад. Вы взяли мальчика с собой? Нет. Именно за ним я и возвращался. Мне он, естественно, был не нужен, его забрала семья моей жены, они жили в пампе, где я ее и повстречал. Мальчика звали Мануэль, как и моего друга. Это я предложил назвать сына в его честь. Я уехал один... И один прожил 26 лет. Я нашел, что рынок — жена получше той, с которой я пытался обрести семейное счастье. Наверное, все это время меня терзали сомнения. А может, человек с возрастом смягчается. Может, мне стало слишком одиноко, или я захотел убедить себя, что у меня действительно есть сын. Четыре года назад я привел дела в порядок и отправился в Буэнос-Айрес. Я нашел его сразу, семья жены обанкротилась, когда он был еще подростком, и почти все они умерли. Ему пришлось нелегко, но он проявил себя молодцом. Когда я нашел его, он был одним из лучших летчиков аргентинской армии. Мне пришлось уговаривать его оставить все». Какое-то время он пытался работать у меня, но оказался совершенно негоден для торговли и в итоге занялся авиационным бизнесом на мои деньги. Я купил поместье в Уэсчестере, отстроил там новый дом и теперь лишь надеюсь, что когда он женится, в его жизни не будет поездки, которая закончится, как та моя. «Он, конечно же, знает...» о матери. Не думаю. Даже не знаю, это никогда не упоминалось. Надеюсь, нет. Не то, чтобы я испытывал раскаяние. Доведись мне снова оказаться перед тем же выбором, я поступил бы так же. Я не притворяюсь даже перед ним» что Мануэль именно тот сын, которого я хотел бы иметь, если бы мог выбирать. В конце концов, он аргентинец, а я из Иллинойса, но его фамилия Кимбал, и у него есть голова на плечах. У него появится американская девушка, я надеюсь, и все уладится».